Глава пятая. Ну ты ещё долго будешь гипнотизировать свой телефон? Мне его уже выкинуть хочется, правда. Извини, виновато шепнула Варя, возвращая новенький смартфон в карман куртки. Да ну тебя. Лучше скажи, что всё-таки будем брать. Ты о чём? Варя моргнула, обвела потерянным взглядом ассортимент цветочного, как будто и впрям не знала, чего от неё хотят. А требовалось ведь совсем немного. Просто забрать цветы, которые спонсоры обещали предоставить для поздравления зажигалочек с 8 марта. «Эй, прием!» Надя пощелкала пальцами перед Вариным носом. «Владелец сказал, что мы можем выбрать либо букетики из трех тюльпанов, либо по одной розе на каждую. Ты что, вообще ничего не слышала?» Варя виновата покачала головой. «Лучше, наверное, тюльпаны. Розы, конечно, красивые, но на дворе весна». «Давай!» Согласилась Надя и потянулась к Вазе. В этот момент кто-то силой толкнул её в спину. Надежда пролетела с полметра и только каким-то чудом удержалась на ногах, в последний момент ухватившись за вареную руку. "Эй!" возмутилась громко. "Извините, я вас не заметил", проблеял высокий тощий, как жердь парень. "Да ты, плутон, должен был увидеть с такими-то линзами, а ты не заметил меня?" Натька воинственно выпятила вперёд тощую грудь. Варя попятился. Мне очень жаль просто народу много, не протолкнуться ведь. Поэтому ты решил потихоньку от него избавляться, от народа-то. Натька, прекрати, ты что не видишь, он полностью деморализован, хохотнула Варя. Ха. Вот что за мужики пошли. Я его шуганула, а он их хвост поджал. Надя таки дотянулась до вазы с цветами и принялась машинально отсчитывать нужное им количество. Бросая на парня долгие взгляды из-под ресниц, Варя процесс работы снимала на телефон. «Знаешь что?» «Что?» «Думаю, он пришел за букетом своей мамули. Точно тебе говорю, маменькин сынок». «Ну, не знаю». Варя уставилась на цветы, выключила запись и отложила в сторону парочку тюльпанов, лепестки которых замялись. «Надь, ты получше старайся выбирать, не то завянут быстро». «Они и так быстро завянут, потому что не от чистого сердца». «Глупости». Наши старички своим подружкам будут их дарить от души. От какого сердца нам цветочки на халяву достались? Дело третье. Надо попросить завернуть их в бумагу. Зачем тут бежать 10 м, пади не замёрзнут? Ну, как знаешь. Тогда неси к Касе. Егот же опять завядший. Куда ты только смотришь, Нать? Смотрела надежда на парня, а тот на неё. Но подойти и начать знакомство как-то по-новому не решался. Их переглядывания тянулись столько, сколько им упаковывали цветы, но дальше дело как-то не двигалось. "Ну чего стоишь? Пойдём", сникла Надежда. "Не осталось нормальных мужиков. И знаешь что? Это мы их разбаловали. Мы? Ну да, возомнили о себе не вещь что. Даже твой бомж". Варя толкнула дверь, ведущую на улицу. Над головой весело зазвенел колокольчик. "А что мой бомж тебе не звонит?" Вот, вот до чего мы дожили. Бомжи и те харчами перебирают. Если бы так. Если бы. Ты с ума сошла. Нет. Просто боюсь, как бы с ним чего не ни случилось. Он же... Варя осеклась. Не знала, как объяснить подруге то, что у нее внутри кипело. Он же суицидник. И пусть в последний их разговор он больше не угрожал расправой, пусть больше слушал ее, а когда говорил, звучал вполне стабильно, но... Если эта мысль уже засела ему в голову, ожидать можно было чего угодно. Она, вместо того, чтобы проспрашивать Захара Ивановича, выискивая проблему, загрузила его своими. Вот так. И наверняка ведь что-то пропустила. Сто процентов был какой-то сигнал. Вот уже почти две недели она перебирала в памяти их последний разговор. И ругала себя, так ругала. А он ни на горячую ленью не звонил, ни ей. Может, телефон неправильно записал. Или ему надоели их разговоры. Тогда зачем он попросил её номер? А она? Она чем думала, когда тот диктовала? Знала бы, как сильно будет ждать его звонка, что вся её жизнь вне работы сконцентрируется на этом чёртовом ожидании. Так что, не давала бы? Ой, а это ещё откуда? Вскинулась Надя у самого входа в дом престарелых. Похоже, доставка. Варя с Надей уставились на Газель, припаркованную у самого крыльца. Смотри, смотри, коляска инвалидная. Как думаешь, что в этих коробках? Не знаю, но коляска, чёрт, это же настоящий вездеход. Ты видишь то же, что и я? Погоди, я это засниму для истории. Взбудораженные происходящим девушки заскочили в распахнутую Настьев дверь. Весь коридор выхлыдывался, пока грузчики таскали коробки. Заведующая домом престарелых Серафима Георгиевна командовала разгрузкой чётко, слажено, как никто кроме неё не мог. Из дверей общей комнаты, расположенной на этаже, выглядывали головы постояльцев. Все были тоже взбудоражены случившимся событием. Варя, надо прятать цветы, сейчас же нас палят. До торжественного мероприятия запланированного на 2 часа дня было ещё несколько часов, поэтому подарки действительно светить не стоило. Варя юркнула в общий для всех кабинет. Кто-то заблаговременно набрал ведро воды. Они опустили тюльпаны в воду и пошли всё же узнать, что происходит. Неужели Коваль расщедрился, му? Серафима Георгивнычка, первым делом спросила Варя. А бог его знает, это анонимное пожертвование, представляете? Чудеса. Вот всё же хорошо у нас люди, правда? Ага, хороший. Делишек тёмных натворят, а потом добро делают, в надежде, что им это зачтётся, пробурчала Надя. Ну а нам-то до этого что? улыбнулась Варя. Смотрите, в этих коробках Рафаэла Их мы можем к нашим подаркам добавить, правда, Серафима Георгиевна? Подарки в этом году были более чем скромные. Коробочка душистого мыла, ручной работы, и шелковый шарфик. Рафаэлке бы точно не помешали. Но если успеете разложить по пакетам, а нет, станем выдавать за ужином. По коробочке на два стола. Успеем, успеем. Ты не забыла, что нам еще самим надо нарядиться? Заныла Надя, расставляя те самые пакеты вдоль стены. Ну, конечно, у тебя косметичка с собой. Ага, и щепцы взяла завить волосы. Правда, у меня Дан Александровны их одолжила. Кажется, у них связемским всё серьёзно. А толку, вмешалась в разговор ещё одна сотрудница. Её должность носила довольно неопределённое название социальный работник. Да и чем она занималась, тоже надо сказать, никто не знал. В ладно сиделки, врач, психолог, санитарки, медсёстры. Тут результат, как говорится, на лицо. А это Хорошо, если согласиться обзвонить спонсоров. В каком-то смысле, может, они поженятся. Ага, поженятся как же? Он недавно штаны к ужину забыл надеть, а ты говоришь, женится. Надя с Варей переглянулись. Сучка. Так, чтобы никто посторонний её не услышал, шепнула Надя. Варя повела плечами, потому что спорить ей с этим не хотелось. Сучкой хрыта и была, всему их дружному коллективу поперёк горла. «Интересно, кто все же нам гуманитарку прислал?» — сменила тему Варя. «Ясное дело, кто Коваль. Не зря же я его вчера уламывала». В этом была вся Рита. Присвоить чьи-то заслуги себе. И пофиг, что никаких доказательств тому, что это сделал именно Александр Николаевич, не было. Как и повода думать, что это действительно он. Ведь раньше Коваль предпочитал действовать в открытую, прихвастнуть. Своей несказанной щедростью и добротой перед избирателями в Твиттере для него было обычным делом. Закончив раскладывать Рафаэлки, Варя, наконец, взяла и за себя. Подкрасила ресницы, расчесала брови и даже прошлась блеском по губам. В обычной жизни она красилась редко, но после работы девчонки собирались вытащить ее в кафе в честь наступающего праздника, и нужно было как-то им соответствовать. «Давай тебе волосы завьем!» «Да ты что! Полдня на это потратим! Пойду лучше гляну, как там мама!» С утра, когда Варя в последний раз её видела, ничего не изменилось. Нина Макаровна была бодра и улыбчива. После инсульта её лицо немного перекосило, и улыбка будто съехала вбок. Но уже то, что она могла улыбаться, было прекрасно. Варя поправила бант на платье матери, помогла им с подружкой спуститься в актовый зал и убежала, потому что принимала участие в развлекательном номере, который они организовали к празднику. Их ожидания оправдались. Всё прошло как нельзя лучше. Вечеринку удалась на славу. Подарки понравились, как и праздничный обед. Тот был, надо заметить, с претензией. Их повар Екатерина Степановна решила, что праздничный ужин должен быть не банальным, и приготовила несколько блюд из итальянской кухни. Зажигалочки, нововведение в меню оценили по достоинству. Даже оперная дива, которая в своё время удалось пожить в Италии, отметила, что провокация удалась. Но потом правда пожаловалась. чтоб под бокальчик вина шла бы эта вкуснятина как-то лучше. Варя улыбнулась, уставилась в свою тарелку. Ага, сотрудникам еды тоже досталось. И вдруг поняла, что она нормально поела впервые за много дней. А то как-то совсем кусок не лезет в горло. "Одно непонятно, зачем нам теперь в кафе?" спросил у Нади. "Ну, мы туда не пожрать ходим. Так даже лучше, сэкономим на еде, купим выпивку подороже. И если не найдём дурака, который нас угостит, «Ага, прям полно дураков», — вздохнула Варя и снова потянулась к телефону. «Так, если ты и в кафе будешь над ним медитировать, я обижусь. Серьезно». «Не буду. Я вообще о Захаре Ивановиче не думала. Хотела сториз для социальной сети сделать. Ты сама мне о нем напоминаешь. Заметь. А тебе совсем не кажется подозрителем, что гуманитарка к нам нагрянула как раз после того, как ты поныла своему бомжу о наших проблемах?» «Ну и что? Так просто совпало». Нам привезли всё, что ты озвучила, кроме Рафаэла, фыркнула Варя. Ну вот и смесь. А мне всё равно кажется, что никакой он не бомж. Ага, олигарх, хохотнула Варя и оборвала себя тут же, закусив губу. Надежда, конечно, выдумчица, но она тоже хороша. Так привязаться к незнакомому, опустившемуся человеку всего после трёх разговоров, могла только полная дура. Но почему? Почему он ей больше не звонит? Глядишь, если бы она убедилась, что у него всё хорошо, её б отпустило, ведь скорее всего так проявлялось волнение о его судьбе и ничего больше. Так, Варюх, я бегу за нашими куртками. Ты отходишь второй, чтобы нас не заметили. Рабочий день-то ещё не закончился. Не закончился. Впрочем, в праздник в их услугах особенно и не нуждались. Поэтому все, кроме дежурных, разбегались кто куда под шумок. Пока Надя ходила за куртками, Варя попрощалась с мамой и кивнула двум нянечкам. знаками давая понять, чтобы они тоже потихоньку выдвигались. Столик у них был заказан на шестерых, в неплохом кафе, расположенном в доме через дорогу. На встречу им спешили улыбающиеся женщины, в руках почти у каждой букетик цветов. Накануне праздника на работе поздравляли всех без исключения. Такое чувство, что только нам цветов не подарили, мрачно заметила Надя, когда их проводили к столику у окна. Ты что? У нас в штате четыре мужика, Торт купили, молодцы. А ну даже каждый по тюльпанчику, а банкротились бы. Как пить дать, с нашими зарплатами. Соглашаясь, закивала Анжела, разведенная мать одиночка 30 лет. Мне Игорёк в саду обязательно цветочек из цветной бумаги сделает. Официант принёс напитки. А мне папа букет подарит. Он всегда просыпается рано утром и идёт в цветочный. Вздохнула Надя. А мне вообще никогда не дарили цветов. Серьёзно? Округлили глаза подружки. И Варе вдруг почему-то стало так стыдно, как будто это её вина. Ну да. Как-то так получалось, я либо уже ни с кем не встречалась к 8 марта, либо ещё. Ой, а я вам рассказывала, как Магафонов однажды со мной поругался 7-го, а потом пришёл 10-го мириться. Нет? Это я уже потом поняла, что это был тактический ход, чтобы не дарить мне подарка. Девчонки захохотали, но громче всех смеялась сама Надежда. А давайте выпьем за то, чтобы орлы не падали, а козлы вроде Агафонова не летали. И не подумаю, вообще не подумаю за них пить. Это женский праздник. Так что за нас, мои дорогие. Как говорится, ура. Бокалы звякнули. Варя сделала несколько глотков. Она долго выбирала коктейль и в итоге не прогадала. Тот был приятно освежающим. Девочки, у кого-то телефон звонит. Варя облизнула губы, прислушалась. Непослушно рукой отставил от себя поил. Кажется, это у меня